За последние два десятилетия у тысяч, возможно, даже у миллионов людей произошла кардинальная трансформация ценностей мировосприятия и отношения к окружающим и к миру в целом. Почему? Одна из причин в том, что люди осознают. В конце погони за престижными машинами, роскошными домами и модной обувью Их ждет пустота, та самая пустота, которую они и пытались заполнить роскошью и финансовым успехом. Материалистическое мировоззрение утверждает, больше денег равно лучше жизнь. Но получив достаточно много и обнаружив, что пустота никуда не делась, люди приходят к выводу, это материалистическое предположение неверно. Еще причины, если новая парадигма верна, и Вселенная является живым существом, а мы, наши мысли, планеты и субатомные частицы, ее составляющими, тогда сама потребность в новом мировосприятии должна привести к его возникновению. В силу человеческого высокомерия, опять оно, нам может казаться, что это мы создаем новое мировоззрение. Но голодный организм всегда ищет еду. Мы — часть этого организма, равно как и планеты. Наши мысли — и субатомные частицы. А поэтому ищем новые пути, ибо знаем, что в наши двери уже стучится смерть. И приятного в этом мало. Грязная вода, отравленный воздух, перенаселение, градящее голодом, Умещающееся в чемоданчике оружие, способное стереть с лица земли целый город. Этот список можно продолжать и продолжать. Доктор Кенда Перт говорит, «Тело всегда стремится исцелить себя. Поэтому, если наша реальность как физическая, так и нефизическая представляет собой огромный организм, а именно на это указывает новая физика», тогда эта реальность прямо сейчас пытается себя исцелить. И именно из этого стремления рождается новая концепция мира, хотя и старые яростно отстаивают свое право на существование. Что лежит на чашах весов – наше представление о реальности. От кого зависит, куда склоняются весы, От нас. Подумайте об этом. Какая парадигма управляет вашей жизнью? Какого цвета ваши очки? сознательные и бессознательные? Каким образом вы обнаружили свои бессознательные очки? Какова доминирующая парадигма в мире? В чем ее отличие от вашей парадигмы? Как они взаимодействуют? Является ли общественное сознание? Парадигме В еженедельном глянцевом журнале содержатся парадигма, а в Библии тяжело ли было вам перейти к новой парадигме? Готовы ли вы отказаться от всего, что связано со старой парадигмой? Какова ваша новая парадигма? Это лично ваша новая парадигма или новая парадигма для всего мира? Если мы действительно машины-мутанты, Можете ли вы влюбиться в свой пылесос? Что такое реальность? То, что я считал нереальным, теперь кажется мне более реальным, чем то, что я прежде полагал реальным, а теперь считаю нереальным. Фред Алн Вольф Эту главу можно было вставить куда угодно, сразу после великих вопросов. Разве это не важный вопрос? Или она могла бы стать частью главы наука и религии, ведь они обе пытаются выяснить именно это. Или глава «Смена парадигмы» могла бы называться «Смена общепринятой реальности». «Животные и птицы» живут в реальности, очень отличающейся от нашей. Некоторые из них слышат звуки, недоступные нам, или видят световые частоты, инфракрасные, ультрафиолетовые, которых не видим мы. Некоторые млекопитающие, например, собаки, живут в мире запахов и гораздо меньше, чем люди, полагаются на зрение. А что сказать о младенцах, которые часами смотрят в пустой угол Потолка.